встал и подошел к моему рабочему столу. «Так вы, оказывается, любитель механики», — сказал он, осмотрев весь этот хаос. У каждого человека есть свой конек. Я тут же продемонстрировал Пуаро, мой самодельный радиоприемник. Ободренный его вниманием, я показал ему еще некоторые из моих изобретений, пустячки, но полезные в хозяйстве. «Неотрешительно вы по призванию не врача а изобретатель», — сказал Пуаро. Но я слышу звонок, пришла наша пациентка, пойдемте в приемную. Остатки былой красоты этой женщины уже поразили меня однажды. В то утро я был поражен снова. Высокая, прямая, одетая просто во все черное, она держалась, как всегда, с достоинством. Большие темные глаза ее блестели, бледные щеки раскраснелись. Да, несомненно, в юности она была на редкость хороша. «Доброе утро, мадемуазель», — сказал Пуаро. «Присядьте, пожалуйста. Доктор Шепард был так любезен, что уступил мне свою приемную для небольшой беседы с вами». Мисс Рассел спокойно села. Если она и ощущала некоторую тревогу, это никак не проявлялось внешне. «Все это, знаете ли, как-то странно», — сказала она. «Мисс Рассел, я должен вам кое-что сообщить, вот как. Чарльз Кент арестован в Ливерпуле». На ее лице не дрогнул ни единый мускул. Она только чуть пошире открыла глаза и с легким вызовом спросила, ну и что? И тут мне припомнилось то сходство с кем-то, которое я ловил в этом парне в Кенте. Два голоса, один хриплый, грубый, другой, хорошо модулированный, были до странности схожи. Я понял, что в тот вечер у папоротников... Незнакомец напомнил мне мисс Рассел. Потрясенно я поглядел на Пуаро, и он чуть заметно кивнул мне, а в ответ на вопрос мисс Рассел развел руками, и я подумал, что это может представить для вас интерес. Ну, не сказала бы. А кто он, кстати, этот Кент? Это мадемуазель тот человек, который был в папоротниках в ночь убийства. Неужели? На его счастье у него алиби. Без пятнадцати десять он был в пивной за милю отсюда. «Что ж, повезло ему», — заметила Мисс Рассел. «Но мы пока не знаем, зачем и кому он приходил в папоротники. В этом я, к сожалению, ничем вам помочь не могу». Я ничего не слышала об этом посещении. Если это все, она хотела подняться, но Пуаро удержал ее. Нет, нет, это еще не все. Сегодня утром выяснилось что мистер Эккроид был убит не без четверти десяти, а раньше, в промежутке между без десяти девять, когда доктор Шепард покинул его, и без пятнадцати десяти. Я увидел, как кровь отлила от ее лица, она покачнулась. Но мисс Эккроид говорила, мисс Эккроид говорила, мисс Эккроид призналась, что она лгала. В этот вечер она и не заходила в кабинет, и значит, возможно, что Чарльз Кент... Тот, кого мы ищем, он был в папоротниках. Неизвестно, что он там делал. Я могу сказать, что он там делал. Он не трогал мистера Эквейта, он даже к кабинету не подходил. Это не он. Железное самообладание было сломлено. Ужас и отчаяние были написаны на ее лице. «Мсье Пуару. Пуару, поверьте мне...» «Ну, конечно, конечно, я верю. Но мне надо было заставить вас говорить, понимаете?» «А это правда то, что вы сказали? То, что Чарльз и подозревают в убийстве?» «Да, это верно. И вы одна можете спасти его, рассказав, зачем он приезжал в папоротнике. Он приходил ко мне. Тихо и быстро заговорила она. Я вышла к нему в, в беседку, я знаю. Эркюль Пуаро обязан знать все. Я знаю также, что вы выходили еще раньше и оставили в беседке записку, назначив время свидания. Да». Когда он написал, что ему надо меня видеть, я побоялась встретиться с ним в доме, и я писала ему беседку. Потом, опасаясь, как бы он не ушел, не дождавшись меня, я оставила там записку, что приду в десять минут десятого. Я вышла с запиской через стеклянную дверь гостиной, чтобы кто-нибудь из прислуги не заметил меня, а возвращаясь, встретилась с доктором Шепардом и испугалась, что ему может показаться странным, почему я так спешила, запыхалась. Она умолкла. «Продолжайте, продолжайте». — сказал Пуаро. — Вы встретились с Кентом в десять минут десятого. — О чем вы говорили? — Теперь уже трудно. — Видите ли, мадемуазель, — прервал ее Пуаро. — В этом вопросе нам необходимо знать всю правду. Обещаю вам, что все сказанное здесь останется между нами.